Из пламени и дыма. На Прохоровке, как и по всей Курской дуге, отстоял стоял кромешный. В иных мемуарах, которые мне пришлось потом читать, именно эти слова употребляются. С полным основанием. Видели такой фильм «Огненная дуга»? Вот. Весь тот ужас там не показан, но очень близко к реальности все выглядит. 34-ка лежит вверх гусеницами и стреляет. Тут же падает сбитый немецкий самолет. Наши немецкие танковые экипажи с подбитых машин из личного оружия перестреливаются, а то и в рукопашную схватились. В жизни было побольше всякого. Я небольшой любитель поэзии, не говоря уже о том, чтобы запоминать на память стихи, но иногда зацепится память за какую-нибудь строчку. Попадалась мне одна в ревущем пламени и дыме. Весьма соответствует. Пламя, правда, не ревело, но столько его было там, пламени и дыма. Разрывы, пальба. В некоторых местах все перемешалось. То противник к тебе в спину заходит, то ты к нему. Друг на друга натыкаемся совершенно внезапно. Катаваси. Остался я от моего взвода один одинешенек. Один танк подбили немцы, второй в этой огненной каше потерялся неизвестно куда. Рация имелась, танк был новейший. 85-ка. Но в эфире бурлила такая каша из нашей немецкой переклички, что связаться не удавалось. А может, было уже и не с кем?» «Пер я наугад. Без конкретной боевой задачи. Поди ее поставь в таком хаосе. Да и связь с командиром рота тоже установить не удавалось. Может, его уже накрыло?» «Танк тот еще слепыш. Представьте, что надели вам на голову ведро с узенькой прорезью для глаз» или старинный рыцарский шлем, и велели активно действовать в сложнейшей обстановке. Мало вы увидите. Была командирская башенка со смотровыми приборами, но и от нее в таких условиях мало толку. Всё перемешалось. Вокруг горят танки, наши и немецкие. Самолеты сплошь и рядом бомбят наугад, чуть ли не сбереющего. Башни сорванные валяются, то пехота у тебя с дороги драпает, и немецкая, и своя. Свои тоже понимают, как легко в такой каше под гусеницей попасть. То орудие по тебе бабахнет, непонятно и чьё. Огонь, дым, грохот — все перемешалось. Я так никогда и не узнал, что за сволочь залепила мне в левый борт то ли орудие, то ли немецкий танк. Представления не имею, почему он взял такой низкий прицел. Кто бы потом выяснял. В меня и до этого в тот день попадали пару раз — Но калибра не хватило, чтобы пробить лобовую броню. Так что тряхнуло здорово, но обошлось. А сейчас получилось хуже. Шмякнуло в левый борт. И тут же еще раз. Танк накренился влево, клюнул носом так, что дуло пушки чуть не заскребло по земле. Броню не пробило, но моментально понял. Что-то с ходовой, похоже, и гусеницу порвало. Танк развернуло чуть ли не на пол окружности, что нас явно и спасло от третьего снаряда. Он разорвался где-то слева, прежде чем механик-водитель, уцелевший, успел выключить двигатель, и правильно, ход мы все равно потеряли. Четвертый разрыв уже ближе. но ну, точно какая-то сволочь взяла нас на прицел и гвоздит с близкого расстояния. И калибр у нее не шуточный, как бы не тигр. Я не стал оглядывать окрестности, искать его. Танк встал, накренившись, поверни башню влево, пушка в землю уткнется. Поверни вправо, в небо уставишься. Еще один разрыв и запахло гарью, а это уже было совсем скверно. Солярку саму по себе поджечь гораздо труднее, чем бензин, а вот ее пары рванут не хуже бензиновых. Пора покидать машину, на что иногда остаются считанные секунды. Я успел только скомандовать, чтобы включили постановку домовой завесы, и она сработала, повалил дым. Распахнул верхний люк. Это только командиру корабля положено покидать корабль последним, а у нас все наоборот. Начни я с морским благородством пропускать остальных, заткнул бы своей персоной дорогу, и сгорели бы все до единого. У нас было всегда четко расписано, кто выскакивает первым, кто вторым, и так далее, вплоть до пятого. Все решают секунды. Замешкался? Сгорел. Или обожгло так, что лучше бы сгорел. Дым завеса уже валил вовсю. Вражина мог подумать, что покончил с нами, то-то он больше не стрелял. Я выскочил в люк, сиганул с накренившегося танка, окутанный дымом, чуть поджав колени. Тут меня прошило какое-то странное чувство. Я себе показался пластилиновым колобком, который ребенок катает в ладонях. Давило так, что дыхание спёрло, крутило, мяло, и что-то ноги все не касались земли. Очень быстро все это кончилось, и я упал на твердую землю. Так, что не удержался на ногах, повалился ничком. Прикрыл голову, вжался лицом в землю, мало ли что. Бежали секунды, а я не слышал разрывов. Вообще, ни ближних, ни дальних. Ничуть не походило, чтобы что-то стряслось с барабанами перепонками. Неподалеку явственно слышались какие-то звуки, но ничуть не похожие на грохот боя. Скорее уж на громкие человеческие крики. Не так уж и далеко. Неразборчивые, но что-то вроде бы совсем не похожее на команды или яростный мат рукопашный. Что-то другое. Нельзя было разлеживаться. Нужно посмотреть, что с ребятами. Попытаться углядеть, что это за тварь по нам гвоздит. Куда можно отступить, чтобы укрыться от ее огня. «Если это все же танк, порежет пулеметами, он где-то близко». Перевернулся рывком на левый бок. Вокруг по-прежнему ничего похожего на грохот боя. Уперся рукой в землю, встал во весь рост и чуть не заорал. Рассчитывал столкнуться с кем угодно. Тигр поблизости, зенитная пушка бьет прямой наводкой, немецкая пехота. Но от такого зрелища дыхание сперло, голова кругом пошла. Не было вокруг ни боя ни моего танка, ни какой-либо другой военной техники, ни нашей, ни немецкой, ни целой, ни подбитой, ни единого человека в нашей или немецкой форме. Небо другое, неясное, и испаскуженное там и сям, тянувшимися в вышину густыми черными дымами, а серое, затянутое хмурыми облаками, тяжелыми, низкими, способными чего доброго и пролиться ливнем. Справа, метрах в 40 от меня, толпились люди, одетые как-то странно. Впереди мужчины в каких-то непонятных рубахах, повыше колен, подпоясанных, потрепанных, замызганных, все до единого без штанов, в каких-то уродских грубых башмаках. Бородатые, растрепанные, выставившие в мою сторону деревянные виллы, колья и еще какую-то хрень, вроде граблей, опять-таки сплошь деревянных, с кривыми зубьями. У одного непривычной формы топор на длинном топорище. За ним теснятся женщины в длинных до земли платьях, к ним прижались детишки, Иные, вовсе голые, с тряпкой на бедрах. Таращатся на меня, а глаза у всех круглые от страха. Молчат. Мужики крепко стиснули свои подручные средства. Скалятся, крайне недружелюбно. Не но бросаться что-то не спешат. А у меня челюсть отвисла от изумления. «Кто такие? И откуда здесь взялись?» «Где бой? Где наши и немцы?» Стою в замасленном комбинезоне, пялись на них, как баран на новые ворота, и ничегошеньки понять не могу. Только раз прекрасно отдаю себе отчет, что это не сон и не предсмертный бред. Очень уж подробно все могу рассмотреть. Ничто перед глазами не колышется, никак не похоже на галлюцинацию. Случались у меня однажды всякие бредовые видения после тяжелого осколочного ранения, когда я метался в жару и, как потом признались врачи, свободно мог и помереть, будь организм послабее. Здесь ничего похожего». Твердая земля под ногами, кажется, проезжая дорога со следами тележных колес и копыт. И эта толпа человек в 30 дрекольем ощетинилась, все перепуганы, будто черту узрели. Быстренько огляделся. Правее, за их спинами, явно деревушка. Дома корявые, лачуги какие-то, крытые какой-то старой, в прорехах дранкой, какие вовсе соломой. Отсюда видны огородишки, возле них окруженные хлипкими плетнями. Что-то там растет. Посреди узенькой улицы свинья валяется. Худющая собака куда-то протрусила. Слева раза в два подальше. Постройка повнушительнее. Высокая квадратная башня, вроде бы сложена без особого складу. И ладу из больших камней. Крыша шатром. На столбах между ее краем и верхушкой башни немаленькое пустое пространство. И там вроде бы люди маячат. К башне лепится разнокалиберная строеница вроде деревенских лачуг. Окон в башне немного, да и похоже, они скорее на бойницы. Вокруг широкий ров, едва ли не до краев полон застоявшейся, позеленевшей воды. Подъемный мост опущен на толстенных цепях, неширокие ворота распахнуты. Такой вот окружающий пейзаж и его обитателя. В голове ни одной толковой мысли, одна совершеннейшая растерянность. «Где же это я? Что со мной стряслось?» Такому-то и случаться не полагается, но выглядит все вокруг чертовски реальным. Вот никак мне не лезли в голову ни разгадки, ни мысли. Видимо, очень уж резким оказался переход из ожесточенного боя в это непонятное, загадочное место. Да и прямой угрозы вроде бы не было. Этот странный народец с испуганными физиономиями что-то не проявлял желания кинуться в атаку. Все так же торчали толпой на том же месте, Время от времени делали выпады этим своим хозяйственным инвентарем, но пока что вроде бы не собирались кинуться толпой, сбить с ног и затоптать. Ну, это еще как получится. ТТ у меня так и остался в кармане штанов, и пара запасных обойм имелась. А у них я что-то не видел, ничего огнестрельного. Интересно, что будет, если дать пару раз в воздух? В первую очередь мучила насущная потребность, не имевшая никакого отношения к этому загадочному месту. Мне страшно хотелось пить. В глотке пересохло. А совсем недалеко от дороги стояла сооруженница, как две капли воды, похожие на колодец. Невысокий сруб из потемневших бревен, самый обыкновенный на вид деревянный валик с ручкой. И на углу колодца на широкой доске стоит бодейка, окованная парой железных обручей. Вместо цепи толстенная, чуть разлохмаченная веревка. И навеса... Над колодцем нет, видимо, они тут не заботились, что в колодец может попасть дождевая вода. Из с железом у них определенно плохо. Корявая ручка из толстой палки. Валик железом не окован. Цепи нет. Только бодейка проржавевшими чуточку железными ободами схвачена. Убогонький такой колодец, но выбирать тут не из чего. Я решился. Бачком-бачком, держа эту притихшую ораву в поле зрения, подошел к колодцу. Сбросил туда бодейку, и она полетела вниз, разматывая веревку, пока не послышался звонкий всплеск. У нас в городке я таких колодцев навидался, да и потом на военных дорогах сноровисто поднял полнюхонькую бодейку и присосался к ней, как в пустыне, проливая воду на грудь. Вода оказалась так себе, но в моем положении было не выбирать, я напился от пуза. Стало немного легче. Пора было подумать, где это я очутился и как отсюда выбираться. «Хорошие вопросы». «Ага». Тут кое-что резко изменилось. Затопотали копыта. По подъемному мосту пронеслись несколько всадников. Четверо. Проскакали немного и остановились примерно там, где толпились деревенские с граблями и вилами. Вот эти были в штанах и интересных таких кольчугах, сплетенных заодно с капюшоном. Так что виднеются только рожа. У двух копья довольно неуклюжие. Но наконечники солидные, острые. Кишки достанут запросто. У третьего топор, у четвертого меч на поясе. Вот он-то, похоже, на главного и походил. И меч на поясе, и общее впечатление. Все на него так и косятся. Мол, батюшка-барин объявился, сейчас порядок наведет. Держался он, правда, странно, тоже довольно неуверенно. То пошлет свою коняшку на шаг вперед, то остановится. Вроде бы ему и полагается, как старшему меня принимать. И боязно. За меч хватается, рожу страшную делает но с места не трогается, не говоря уж об остальных. Паршивый расклад. Ну кинутся, ну пущу вход ТТ, а потом... Еще насядут все оравой, и не выстоишь. И тут я краем глаза заметил, слева на дороге, на том месте, где я плюхнулся. Четко след в пыли виден. Вдруг встал большой широкий смерчик. Пыль взвихрилась, стала расти, шириной же во всю дорогу и не знаю, что на меня нашло, инстинкт какой-то сработал. Но кинулся я, сломя голову, в этот вихрь. Окунулся с головой, глаза забило, в глотке запершило. Снова закрутило-завертело нелюдским образом, как пластилин в ладонях. Стиснуло, даже вроде бы ребра затрещали. А когда все рассеялось, плюхнулся я опять в мятую траву, в изрытую гусеницами землю. Услышал отдаленный грохот, дым вдохнул. И не рассуждая, по собачьи проворно отполз шагов на несколько от того места. Мало ли что, вдруг еще куда-нибудь закинет. Оторвал голову от земли, огляделся. Грохот переместился куда-то довольно далеко. Вокруг ни шевеления, ни живых солдат, ни лязгающей техники. А неподалеку стоит моя тридцатьчетверка, на левый борт наклонившись, а по другую сторону лежат мои ребята, все четверо. Не но явно скошенные меткой очередью пулеметного калибра. Танк мой не горит. А совсем неподалеку, метрах в тридцати, стоит опустив пушку «Тигр», наполовину укрывшийся за нашим горелым танком. Сам не дымит, но видна в кормовой броне здоровенная пробоина. Люки не распахнуты, возле не видно ни одного немецкого трупа. Может он нас из засады и гвоздил, а потом кто-то его самого двинул в корму бронебойным, так что весь экипаж побило отлетевшими от внутренней стороны осколками. Бой явно отдаляется. Переполз я к ребятам. «Ну да, помощь никому не требуется». И мелькнуло у меня в голове. Не провались я неизвестно куда, первого искосило бы той же очередью, сомнений никаких. Тут думать было особенно некогда. Главное, противника нет поблизости, ни в каком виде. Осторожник обошел я свой танк. Ага. Влепило мне так, что сорвала оба передних катка с левой стороны и выворотило главный фрикцион, Проще объясняю ту шестеренку, что направляет гусеницу. Гусеницу сорвало, танк налево завалился. Ремонту в боевых условиях не подлежит. Вот что тут сделаешь. Один оденешенник и безлошадный, не стал я долго раздумывать, двинулся в сторону, противоположной той, где грохотал бой. Перегибаясь, перебежками, вертя головой во все стороны. И вышел я к своим к вечеру, в другую часть, но оттуда быстро переправили к своим. «Где за меня чего уж тут?» Быстренько взялись особисто. «Если подумать, ничего удивительного. Хороший взводный потерял все три своих танка. К нашим добрался один оденешник. «Не буду скрывать, были у нас в свое время такие штукари. Чтобы не идти в атаку, пустят танк малым ходом в сторону немцев, а сами залягут в отдалении. Немцы, конечно, такую удобную мишень разнесут быстренько. А эти сволочи вернутся в расположение и докладывают, мол, «Танк подбит артиллерии противника» едва выскочить успели. Но таких уже было мало. Да и 44-й год в некоторых смыслах был поспокойнее прежних, когда к стенке сгоряча ставили и за вину, и без вины. Нервов из меня, конечно, вытянули полтора метра, засунули даже на два дня под арест в землянку. Но в конце концов обошлось. Когда немного поуспокоилось, и наши пошли вперед, ремонтные бригады отыскали, и два моих подбитых танка, опять-таки спаленных тиграми из засад, и мою 34-ку, с такими именно повреждениями, как я ее описал. Забегая вперед, ее даже не стали тащить в тыл. Починили в рембате. Мы тягнулись напоследок, отпустили. Дали экипаж из безлошадных. Поставили пока что командиром танка. На взвод сказали «Вернём, если проявишь себя как следует». Так оно через месяц оказалось. И никто мне этим случаем в нос не тыкал. Бывало и почище. Батальоны горели до последнего танка. В общем, обошлось. Куда меня занесло, где я был и как такое могло получиться, гадать не берусь. То ли какое-нибудь особенное древнее средневековье, замок убогого вида, кольчуги, напряженка с железом, то ли какое-то другое место. Совершенно не хотелось сломать голову. Никогда у меня не было особенного интереса к истории, не говоря уж о том, чтобы разные энциклопедии листать. Главное, что и оттуда удалось ноги унести. А мало ли как могло быть».